Внутреннее состояние говоривших даже на незнакомом языке все равно четко прочитывается. Смысловая интонация определяет не только речь политического лидера, она обязана таить в себе множество смыслов и вероятий, но именно беседы людей улицы. Роумен машинально запоминал дорогу. Но когда шофер резко свернул с шоссе на проселок, а потом начал вертеть среди рощ и маленьких коттеджей, ориентиры потерял. А что в конце концов могут дать эти самые ориентиры? Подумал он. Если получилось, значит получилось, а нет, так нет. И ничего уж теперь не попишешь. В обставленный обставленном чисто итальянской роскошью, было пусто. Ни одного человека. Шофер предложил Роумену перекусить. «Сейчас варганим спагетти. Я делаю это мастерски. В рефрижераторе должна быть лембруска и кьянти, а, впрочем, воянки. Больше любите виски». «Как долго я должен ждать встречи?» — спросил Роумен. «Тот, что привез, его, ответил. Видимо, встреча состоится сегодня ночью, или, в крайнем случае, завтра утром. А звонить отсюда можно? Куда угодно? Только имейте в виду, что телефон, видимо, прослушивается». «Какой службой?» — спросил Роумен. Налоговое управление, в полиция, ФБР, шофер рассмеялся. Да, по-моему, всеми. Иногда можно слышать, как втыкаются сразу три подслушки. Но вы же не будете говорить о чем-то таком, что даст против вас улику? Против меня каждое слово даст улику, ответил Роумен. «Ну, ладно. «Начнем готовить спагетти. А я, кстати, могу вас научить делать по пару. «А что это?» — поинтересовался шофер, снимая пиджак и облачаясь в белую поварскую куртку. «О, сказка!» — ответил Роумен. «Это делают болгары. Меня выучил их князь, страшный пьяница, очень милый человек. Значит, берете черствый хлеб, масло, Натираете сыр, все это заливаете кипятком и даете постоять на медленном огне пять минут. Потом разливаете в глубокие тарелки. — Попробуем, попробуем, — пообещал шофер-повар. Э, — Только у нас нет болгар, одни итальянцы, янки и евреи. Спагетти были отменными. «Соус очень острый, томат с перцем, сыр какой-то совершенно особый, очень соленый, плавкий, тянулся, как вар, раскаленный на солнце. «Мистер Роумен, меня просили задать вам несколько предварительных вопросов», сказал тот, кто приезжал за ним. «Сказали, что если вы не хотите, можете не отвечать». «Ну, лучше бы ответили, потому что мы сможем кое-что подготовить, если ваше дело надо реализовать вне этой страны». «Вне?» — ответил Роумен. «Большая часть дела должна быть проведена за границей». «А где именно?» «Я скажу об этом мистеру Гуарази». «Ясно, ясно», — кивнул шофер. «Ну, как знаете, только штука в том, что у нас не везде есть свои люди. А нас ведь пишут много всякой ерунды. Если, например, операция предстоит в Китае или Венгрии, Австралии или Чили, то у нас там нет верных людей. Пока найдем или же передислоцируем тройку наших...»